Глава 5. 11 мая 2011 года. Среда. За ночь погода резко испортилась, и после праздничное утро выдалась на редкость дождливым и холодным. Балтику вместе с ней Питер штормила не по-детски. Ветер выворачивал зонты, трепал пол и выпрятанных было до осени плащей и пальто, рвал на клочки небрежно закрепленные плакатики, славящие победу. Последнее сугубо символично ибо о ней, о Великой Победе, вот уже много лет вспоминали, ровно как о заурядном дне рождения, раз в году. В спальный район уезжал на работу, трамваи, автобусы и маршрутки подвозили людей к метро, и двери пионерской качались туда-сюда, заглатывая утреннюю человечину. По точным конвейерам эскалаторы везли человечину вниз, вниз, вниз, чтобы выпустить на поверхность за много километров отсюда. Вместе с работягами и служащими спускались под землю бригады карманников и профессиональных нищих. Домушники еще спали. Их время наступит позже, когда большая часть граждан будет зарабатывать на хлеб насущный. Петрухину купцов сидели в салоне микроавтобуса, припаркованного метрах в 30 от центрального входа в торговую зону, работающую нон-стоп 24. То бишь в режиме праздник каждый день. Свеже нанесенная на стекла Фольксвагена тонировка слегка омолаживала видавшие виды транспортное средство, придавая ему налет некогда утраченной европейстости. Хотя кого в наши дни удивишь темными стеклами? Народ давно привык прятаться от ужасов повседневности, огораживаясь от них тонировкой и стальными решетками. Оно, конечно, срабатывает, но исключительно на психологическом уровне. Как известно, ежели кому вдруг до зарезу понадобится спрятанная за забором девчонка, все едино выкрадут вместе с решеткой. До конца рабочего дня Лены Таранущенко оставалось 15 минут. Об этом партнеры узнали вчера, когда под вечер снова прошлись с бредишком по всем павильонщикам и за куткам гигантской, даже по питерским меркам, торговой зоны. А ведь минувший понедельник казалось, что уставшая испытывать терпение оперская удача отвернулась от них. Проведя скрытый кастинг местных продавщиц и не обнаружив ни одной хотя бы отдаленно походившей на Марусю огонек, Петрухин уже решил было, что ничего не остается, как начинать готовить отложенный на черный день театрализованный блеф-план. Однако Купцов резонно рассудил, что всего один неудачный заход на рынок, не может считаться репрезентативным, поскольку у барышни на сей предпраздничный день вполне может выпасть элементарный выходной. Так оно в конечном итоге и оказалось. «Надо же! Вчера, как по заказу, такой денек славный выдался, а сегодня прям ужас нечеловеческий! Не май, а сплошь маята!» – посетовал на стихии купцов, развинчивая пробку термоса с горячим кофе. «Есть такое дело!» Ежели не государство, то хотя бы природа старикам нашим несчастным благоволит. Я, кстати, вчера в кое-то веки на Пискаревское выбрался. Цветы положил, постоял. У меня ведь где-то там родственники лежат по материнской линии. Молодца. А вот я, блин, только по телеку смотрел. Весь день на биллинге, шмиллинге, газеты и интернета угробил. тфу пакость. Ну и чего газеты? Есть какие мысли по поводу 13-го числа? Я внимательно прочитал в сети все материалы из всех пяти газет. Поводов, на которые так или иначе, но отписали все пять изданий, оказалось всего лишь три. Это сокращение полномочий Питерского законодательного собрания с досрочным переносом выборов, визит в город главы Газпрома и его комментарии относительно нового места строительства Ахта-центра. И, наконец... Накануне сгоревший на Загородном проспекте джип. Так-так. Джип это интересно. Живо отреагировал на поведанное Петрухин. И чего? Сильно сгорел. Как говорят большевики до основания, но без затем. Очень интересно. А что за тачка? Кому принадлежит? Пока не знаю. Информация о владельце ни в одной статье не было. Я посмотрел сводки ГУВД за 12 число. Там пусто. Скорее всего, это дело проходило по сводкам ГИБДДшным. Но лично у меня нет выходов на их базы. Зато у меня есть. Ладно, вечерком позвоню одному человечку. Попробуем разузнать, кто такой этот потерпевший. Думаешь, строгого именно джип заинтересовал? Ну, всяко не перенос выборов. Обратно, где наш Игорек и где глава Газпрома? «Так, сколько там на твоих командирских?» «Без семи». «Отлично. Объявляю по нашему гвардейскому экипажу десятиминутную готовность. Может, поближе к выходу переместимся?» «Не стоит. Девка сутки на ногах отмантулила, так что домой всяко не бегом стартует. Не пропустим. Опять же, внутри Иваныч. Он в случае чего маякнет». Купцов отхлебнул кофейку скосил глаза на ворота торговой зоны и эмоционально крякнул. «Вот ведь суки! Это ты за рекламную акцию?» – уточнил Петрухин, намекая на растянутый над входом баннер-слоган, предлагающий щедрую 20-процентную скидку на алкоголь ветеранам Великой Отечественной. «И за нее тоже. А вообще я сейчас про эту Лену задумался. Сутки на торговать пивом. Это ж умом тронуться можно». «А как ты хотел? В наше время главным стратегическим продуктом вместо хлеба сделались пиво и сигареты, востребованы в любое время дня и ночи». «И как они в этом бедламе выдерживают?» Петрухин равнодушно пожал плечами. «А куда деваться?» «Обидно. Девка университет закончила, а работает, считай, в ларьке». «Это чего вдруг тебя на пафос пробило?» «Да при здесь пафос?» У меня ирки этим летом поступать. Вот я и размышляю, а нахрена? Если даже с дипломом все одно в Лабас У твоей Ирки перед Леной Таранущенко есть несколько очень важных преимуществ. Это каких же? У нее в Питере есть жилплощадь и постоянная, а не временная регистрация. А значит, ей не придется отдавать большую часть зарплаты за аренду жилья. А еще у нее под боком наличествует Не самый плохой на этой земле старший брат. Не понял. А это что за животные? По боковому стеклу постучали. Купцов повернул голову, механически приспустил стекло, и в партнеров уперлись две пары глаз с характерным точечным зрачком. «Доброе утро, мастер!» произнес ломающимся басом парнишка лет 17 «Есть недорогая магнитная антенна. Не интересует?» «Интересует!» ряхнул Петрухин. Интересует, где я это взял, урод. Глаза отпрянули. Две темные фигуры пошли прочь. Во, видал? На самом деле лабаз это еще не самая худая перспектива. Купцов молча вернул стекло в исходное положение. Все равно, подумал он, все равно кому-нибудь продадут и заработают на очередную дозу. А ночью пойду скрывать очередную машину. Потом к барыге И так каждый день, пока не сядут или не подохнут. По сути, это уже давно не более, чем ходячие живые трупы. Живые. Трупы. Труп. «Димка! Он стрелял в труп!» «Кто?» «Строго стрелял в труп!» Ровным голосом пояснил купцов. Саша сунул ему в руки ствол и сказал «Стреляй!» Не хотелось Игорьку стрелять? Ох, как не хотелось! Но он был в шоке. Он был сломлен. Еще бы. Строго вшел на стрелку с простой мыслью. Попугать нокаута. Поставить его на место. Но вдруг выстрел. Труп. Мозги на стене. И Саша ему сует ствол. Стреляй. Игорек ружьецо отпихивает. Головенкой мотает. Нет, нет, не хочу, не буду. Но хлебковат он спорить с Сашей. А потом Сашенька предъявил ему счет. Не маленький такой счетец. Хочу сказать, что в нашем случае имел место вариант по мотивам истории с Махначом. Ну что-то вроде того. Только трупешник оказался настоящим. Здесь, для людей непосвященных, следует пояснить, что упомянутая история случилась в середине 90-х годов прошлого столетия. Числящиеся тогда в топе самых крутых казанские братаны классически развели некоего Махнача, Барыгу директора крупного универсама и нескольких торговых точек поменьше. Во время одной стрелки, когда ребятушки терли, в общем-то, пустяковый рабочий вопрос, на глазах барыги вспыхнул скандал. И один из братков, глазом не моргнувши, застрелил другого. Все выглядело натурально. Выстрел, кровь, труп. Директор был ошеломлен. Его трясло в буквальном смысле. После этого зверского убийства он полностью оказался в руках братков. Петрухин мысленно прошелся по всей ныне подзабытой, а некогда классической схеме, и не нашел ни откровенных глупостей или натяжек. И давно ты? Давно допер до этого? Давно? Недавно? Какая разница? Строгов боится, панически боится. И никогда никому не расскажет, как было дело. По крайней мере, до тех пор, пока Саша на свободе. «Светлая у тебя все-таки головенка, Ленечка!» – уважительно изрек Дмитрий, и Купцов отвел глаза, пряча от приятеля невольно вспыхнувшие у них довольные искорки. «А как вы хотели?» – похвала профессионала, она дорогого стоит. «Стоп! Кажись, идет!»